Глава 22. Если он примчался не заказ оплатить, конечно. Оборачилась в тот миг, когда он раскидывает сразу три воздушных пульсара. Причём кручёных, я таких и не видела ещё. Движется магия вперёд семимильными шагами. Только бедная она быль всё по старинке. Хотя старинка тоже хороша была. Многие знания нынче утрачены. Да и в данный момент мне лучше не встрявать и свои силы не показывать. дать драконам выяснить отношения. У вывы выяснять отношения не спешат. Морды вытягиваются при виде Райнера. Лорд Скайлер бормочет тот, что стоит по центру. Угу. А они не видели, на кого лапу подняли? Или что-то пошло не по плану? Лорд Зол очень и очень зол. Ани, как ты? спрашивает, не сводя взгляда с противников. Мельком смотрит на меня и заметив кивок, бросается на троицу. С ладоней слетают уже самые настоящие ураганы, срывая листья с окрестных вьюнов. Птенец в моих руках начинает расти, увеличиваться, набираться золотым светом. Крылья удлиняются, перья приобретают чистый яркий окрас. Но вот другое дело, шепчу, улыбаясь. Птица, нахохлившись, перепрыгивает мне на свободное плечо, разворачивается в сторону амбициов, которые и без того едва справляются с разирёным скайлером. Та порщет крылья, угрожающе щёлкает клювом. Даже как-то темнеет всё. Уходим, выкрикивает тот, что держал её магической связкой. С хлопком нас снова отделяет невидимая преграда. Только на этот раз наёмники отдельно, мы с лордом отдельно. Разгорячённый принц бросается на неё. Несколько секунд мне даже видны очертания вражеской троицы. Уж не знаю, ему тоже ли. А потом вся эта нехорошая конструкция исчезает, перенося их куда-то. Райнар бросается было следом, сам себя останавливает и оборачивается к нам. Феникс всё ещё клекочет, выпячивает грудь и всячески выражает своё отношение к некоторым особям драконьего рода. Поглаживаю по пёрышкам. «Тише, тише, маленький. Это не тот дракон. Он ни при чём, надеюсь». «Надеешься?» — возмущается Райнар. «Но откуда мне знать, кто этих троих нанял и надоумил натравить на меня Феникса? Или не на меня?» Вообще-то он прыгнул на лягушу, но думаю, тот всё-таки показался птички вкуснее. Из чего, позволь спросить, ты полагаешь, что это мог быть я? Принц с явным усилием гасит магию в ладонях. Со слов твоей драгоценной шагары. Вот и посмотрим, виновен ли. А если нет, значит, пусть помогает разобраться. Что там змеюка имела в виду, когда говорила о нейтрализации новенькой? А может, она и джайну извела? методично избавляется от всех, на кого Райнер глаз положит. Так я не бы и половину служанок перебить пришлось бы, или они не в счёт. А вот с этого места поподробнее. Грудь дракона тяжело вздымается, глаза по-прежнему сверкают гневом. Кажется, кто-то счёл произошедшее личным оскорблением. Мне передали фрагмент разговора, пожимая плечами, продолжая поглаживать лягуша на одном плече и Феникса на другом. Оглядываюсь Как-то не очень хочется оставаться в этих каменных трущобах. Наверх выбраться бы. Райнер верно понимает мой жест, приглядывается внимательнее. Туда, показывает вперёд. Там должна быть лестница. Феникс всё ещё ерушится, но всем своим видом показывает, что место дислокации менять не собирается. Райнер рассматривает нас каким-то странным взглядом. Кто передал? спрашивает требовательно. Неважно, пресекаю попытки вовлечь в историю невинных невест. Суть в том, что Шагары сообщила Тодору, будто из города я не вернусь, потому что ты свершишь месть. Прямо так и сказала? мрачно уточняет Трайнер. Пожимаю плечами, не представляя, о чём могу ему поведать, а что лучше пока оставить при себе. Ибо к тёмной она были, он явно что-то имеет, и Мерсоль купил, и в этот загадочный музей наведывается, и не её ли ищет? Мне передали в общих чертах И ещё, что ты кого-то ищешь, и явно не невесту. Вот как, изрекает Драконёк и замолкает. В толщу стены действительно появляется тёмная арка, за которой угадывается винтовая лестница наверх, на прохожую часть. Райнер заглядывает туда на всякий случай, проверяя, не подстерегает ли кто с мечом на перевес. И никого не обнаружив, берёт меня за руку и ведёт по ступеням. Кажется, Драконюка сожалеет, что вместо погони за смутителями спокойствия вынужден тащиться с невестой по намеченному маршруту. Собственно, я бы тоже лучше в погоне поучаствовала, но как-то пока ещё не пойму расстановку сил. Зато Комарик в полу сражения, пока кровь вовсю бурлила, неплохо так наполнился. На всякий случай отдаю ему команду замереть. «Тебе это о чём-нибудь говорит?» Решаюсь спросить, поскольку сам дракон делиться выводами не торопится. Учитывая, что ни с Шагарой, ни тем более с Стодором я никакие свои планы не обсуждал, мне очень интересно, что имелось в виду, отвечает. Избавиться от меня входило в эти планы? И как ты не побоялась лететь со мной в Торнап? А был шанс отказаться? Неа, не, ни единого. И что теперь? Теперь мы идём за платями. Только куда твой зверинец деть? Зверинец останется при мне. А вот что насчёт драконов? С драконами я сам разберусь. В следующий раз буду так же уходить от ответа, хмыкнул. В следующий? поднимает бровь. Считаешь, они остановятся? Райнер на некоторое время задумчиво замолкает. Сходим с моста, оглядываюсь на последок, но на нём всё спокойно. Куда сплетяли драконы, не понять. Райнер внимательно всматривается в окружающее Надо же, на поясе меч образовался. Откуда, интересно? Не было ведь. Неужели какое-нибудь зачарованное оружие? Это же редкость редкостная. Тоже мне, любитель старины. Всё не как у людей. Тьфу, драконов в смысле. Но он явно воспринял проишедшее серьёзно. Походка, повадки неуловимо меняются. Принц теперь не праздно гуляет, а готов отбиваться в любой момент. У тебя есть причины полагать, что охотились за тобой? спрашивает осторожно О, ещё какие? Кто за мной только не охотился? А за кем? Например, за моей спутницей, кем бы она ни была. Думаешь, Шагар решил извести конкуренток? Фыркнул. Раз уж он сам об этом заговорил. Не думаю. Да и наёмники скорее по части Тодра. Или вы не знаете свою подружку с родственничком, или Юли что-то не так поняла. То есть, к счезновению Джайны они тоже могут быть причастны. Понимаю, что хожу по тонкому лезвию, но как иначе раздобыть информацию? Вряд ли. Похоже, маньячище точно знает, что случилось с Джайной, до того, как её трупы исчез с места преступления. А может, и дух её именно он заловил. Нужно будет провести ритуал призыва к телу, откуда угодно должна явиться. Одно плохо. Затеряться, похоже, уже не выйдет. Принц явно сделался в 3 раза более внимательным и сконцентрированным. «Когда охотились за тобой?» — неожиданно посещает мысль. «Что там стряслось с его матерью? Может, заговоры какие? В этих высших кругах вечно так? Если за мной, то у них очень большие проблемы со зрением?» — хмыкает, снова уходя от ответа. «Значит, придётся выцарапывать из него информацию. Пока мягко, а там как получится. Тёмное может и когти выпустить». «Кого ты ищешь, они тоже не знают?» — спрашиваю. Судя по намёкам Шагары, ещё когда я на балу у Аливии изображала, драконесса вполне в курсе Райнеровых планов на отбор. Ну, или усиленно делает вид, что в курсе. Разве что в общих чертах. Это какие интересно общие черты? Да что ты там таишь драконюка? А я уж решила быть тёмной Анабель, посмеиваясь легко, словно в шутке, но внимательно слежу за реакцией. Райнер бросает на меня пристальный взгляд, даже притормаживает слегка. Спишу отвлечь его блестящими умы заключениями. Отбор проходит в Мирсоле. Ты зачем-то ходишь в эту лавку? Ещё и свиток искал. А если я тебе скажу, что она точно сейчас в Мирсоле? Вот прямо сейчас, в данный конкретный момент точно нет. Но от таких слов огненные мурашки бегут по моей спине. Это ещё как понимать? Оливия проболталась. Как это с ним связано? Ох, надеюсь, кроме вопля Карлы, у тебя других доказательств нет. Почему? Не доумеваю. Райнер оборачивается, на долю мгновения его взгляд кажется лучом, который просвечивает глубоко внутрь. Морщится вдруг. Слушай, Аня, давай оставим где-то зверинец. Боишься уронить репутацию в глазах партнёхи? Зверинец я не оставлю. Платье можешь не покупать. Чтобы меня ещё вдобавок скрягой окрестили, ворчит. Угу, скряга мы не чела. Очень даже вполне. Ещё и хитрая, и взворотливая, и скользкая, как тот наг. «Уже рядом», — добавляет. «Подумай, как мерить будешь». «Не переживай, с этим я справлюсь». Похоже, понимая, что спорить бесполезно, Скайлер замолкает. Во всяком случае, лягуша с фениксом отобрать не пытается. Признаться про себя очень надеюсь, что с швеей просто не будет дома. Ну кто ж так, не договариваясь, дела, клиентки и вообще лето на дворе. Я готова зайти в любую лавку, купить пару платьев на глаз и поскорее вернуться в Мерсоль. Ибо у меня там ещё больше дел назрело. Но портниха открывает, улыбается радушно, а может, это ей. Он бегал сообщение отправить, что ждала принца и все дела отложила. И она явно польщена, воодушевлена и вообще сейчас в обморок свалится. Так разглядывает его высочество, что ему впору питаться этим восхищением вместо наваристых мясных блюд. Но тут взгляд бедной женщины перемещается к спутнице принца. Сама она, вздрогнув, замирает, в то время как брови спешат сбежать со своих позиций подальше и повыше. Ну и подумаешь, на одном плече легуш, надёсь не слишком влюблённо глядящий, на другом воинственный Феникс. Нет, я, конечно, понимаю, что принц должен ходить исключительно в компании утончённой аристократки, вроде Шагары. А на девушку с жавой на плече: "Пойди, пойми, что пошить". но ничего ведь сверхъестественного. Если, конечно, она тёмную во мне не учуяла. Присматриваюсь на всякий. Кто этих драконов знает? Какие у них знакомства? Хотя с чего бы кому-нибудь меня чуять? Да, Ишвия тоже дракониха, упитанная моложавая женщина с искоркой в синих глазах. Но было бы странно, если бы Шагара обшивалась у презренной человечки. У драконес ой, как подгорает из-за того, что их принцы людских женщин на отборы созывают. национальную вражду, можно сказать, провоцируют. И дом у неё прямая противоположность дому Маи. Просторный, светлый, трёхэтажный. За дверью открывается большой приёмный зал с манекенами, обряженными в шикарные платья новомодных фасонов и цветов. Сразу видно, не бедствует и дело своё знает и любит. И зовут её Надеюсь, никак не Бу января. Мадам Деф, представляя Трайнер, незаметно выпускает из руки тонкий воздушный поток. Похоже, нечто вроде обследующего заклинания. Наверное, дом на предмет опасности проверяет. А это Ани, моя невеста. Вообще-то пока общее хмыкаю. Нет, ну, какова наглость? Вот чего я точно делать не собираюсь, так это за дракона замуж выходить. Мадам поблескивает глазами от любопытства, дракон косится неодобрительно. Что бы вы хотели, госпожа Ани? Хозяйка радушно обводит рукой манекены. В этом зале нас ничего не интересует, отзывается Райнер, мягко принимая на ладонь вернувшееся заклинание. Признаться, в нынешней моде и тканях я совершенно не разбираюсь, разве что соглядка и на бальные наряды невест и приглашённых драконес. Но я их не рассматривала, не ощупывала, и что считается более модным и дорогим, понятия не имею. Вся надежда на принца, его вкус и, надеюсь, он не планирует выставить служанку пуголом огородным. Ладно, вкус у меня и свой имеется. Прорвёмся. «Нам чего-нибудь особенного», — добавляет Райнер с явным намёком. Мадам Дев, понимающий, кивает. «Идёмте со мной. Только...» — смотрит то на меня, то на Скайлера. Едва уловимо, болезненно морщится. Видно, не привыкла клиентам указывать. Но всё же просит. «Вы не могли бы оставить ваших эм, пи питомцев тут? Там бисер, драгоценные камни и тончайшие ткани». кидает едва брезгливый взгляд на склизкого лягуша. Вообще тут тоже есть что попортить, но, видимо, оно и не настолько дорого. Хорошо, улыбаюсь, бросаю взгляд на Райнера. Похоже, заклинание опасности не обнаружила. Да и я тоже ничего такого не ощущаю. Саживаю питомцев на одно из весёленьких персиковых кресел. Ведите себя хорошо, прошу, подбавляя в голос чуточку магии феи. то и самый, который помогает находить общий язык с разными творениями земными. Лягуш раздражается самозабвенной тирадой. Феникс заинтересованно опускает голову набок. Вот и молодцы. Посидите тут. Поглаживаю обоих. Поглядываю на Райнера, но тот вроде не замечает никакой необычной магии. Вслед за мадам Дев переходим в соседнее помещение. Здесь слышен тихий мерный стук швейных машинок. Где-то внутри дома три или четыре швей трудятся, не меньше. А манекены? Ох, в какой-то миг мне кажется, что это заколдованные девицы, настолько искусны и тонко сработаны. Каждая ресничка, каждая волосинка, цвет глаз. Определённо без магии не обошлось. И платья. Вот моментально видно, что совершенно иного уровня товар. Тончайшие ткани переливаются, струятся, охватывают фигуры, и заманчиво приоткрывают то, что не для чужих глаз. В этом сезоне модный бирюзовый и изумрудный, как раз под цвет ваших прекрасных глаз, начинает обхаживать клиентку мадам. Райнер усаживается в кресло и смотрит на меня таким взглядом. Таким. На губах появляется блуждающая улыбка, будто он уже всю свадьбу по часам расписал и до первой ночи добрался. В каких еще случаях мужчины смотрят так на женщин? на незнакомых, совершенно чужих женщин попрошу заметить разве только если знают о них что-то особенное